С ходу третьих суток на горизонте показались очертания оазиса. Сириус уже коснулся нижним краем западных барханов и жара несколько спала. Высовывая головы из люков, десантники с восхищением разглядывали крошечный островок рая среди безбрежных песчаных дюн. Оживление царило и в Велоне. Только вечером пехотинцы смогут начать работу над устройством импровизированных укреплений. Неожиданно водитель резко нажал на тормоза, и машина, поднимая в воздух легкое облако пыли, замерла перед невзрачной табличкой. Ударившись о металлический выступ лбом, Аято смачно выругался. Повернувшись к сержанту, японец раздраженно спросил. «Что случилось?» «Минное поле», — пояснил Аланец. «Раньше его здесь не было. Я едва не проскочил предупредительный знак». Где сделан проход, одному богу известно. Между тем Олесь и Пол выбрались на поверхность. До оазиса оставалось не больше километра. Перед солдатами простиралась ровная нежная сине-зеленая гладь травы, виднелись темные кроны деревьев, ряды серых армейских палаток и сборных пластиковых строений. Иделия да и только. Со стороны поселения в колонне двинулась группа десантников. Тщательно прощупывая песок, они приступили к разминированию. «Эта процедура затянется не меньше, чем на час», заметил Стюарт, делая несколько глотков из фляги. «Видимо, тосконцы изрядно пощекотали нервы аланцам». «Не исключено», — откликнулся Храбров. «А может, обычная мера предосторожности?» За работой пехотинцев внимательно следил и Ходсон. За время пути майор несколько успокоился. Ситуацию уже не изменить, значит, ее надо принять такой, какая она есть. В зону ответственности командира полка входило сразу два оазиса. Удержать их задача непростая. Противник хитер, быстр и непредсказуем. Мутанты могут нанести удар в любом направлении. Шотландец ошибся минут на двадцать. Обозначив дорогу, саперы направились к Ходсону. Лихо козырнув, молодой лейтенант четко доложил. «Господин майор, путь проложен». «Почему вы закрыли проход?» – поинтересовался офицер. «Разведка оливийцев постоянно появляется на барханах», – вымолвил десантник. «Борги даже пытались подобраться к Вилону, но подорвались. Я получил приказ заминировать все подступы». Это единственный способ обезопасить себя ночью. Понятно. Командир полка утвердительно кивнул. Машины проходили узкий коридор на предельно малой скорости. Ошибка в данном случае недопустима. Больших повреждений взрыв техники нанести не может, а вот осколки в состоянии поразить людей. Да и чинить колеса и гусеницы ночью ни у кого желания не возникало. Как только колонна втянулась в поселок, саперы вновь установили мины на прежнее место. Спрыгнув с бронетранспортера, Тина подошел к Ходсону и бесцеремонно произнес «Мы покинем Оазис завтра на восходе. Позаботьтесь, чтобы машины были подготовлены. Нам нужны лучшие водители. Десантников наберите из числа добровольцев. Желательно, чтобы они имели опыт боевых действий». Новобранцы горячи, Майор внимательно посмотрел на землянина. В поведении наемника сквозила нагловатая уверенность. А самое обидное, и Аланец понимал это как никто другой, дикарь имел полное право так разговаривать. Без помощи варваров армия захватчиков годами бы топталась на месте. Даже первая удачная вылазка не обошлась без их участия. Земляне это рабы значительно превосходящая хозяев в умениях, навыках, а может и в уме. Программа воскрешения подняла интеллектуальный уровень землян на небывалую высоту. Разум дикарей жадно впитал ценную информацию, необычным образом ее трансформировав. Гении, вынужденные убивать. Довольно опасно ссориться с такими людьми. Многие наемники мстительны и жестоки. «Приказ полковника лежит у меня в кармане», — с достоинством ответил командир полка. «Вы получите все необходимое непосредственно перед выходом». «Не сомневаюсь», — бесстрастно вымолвил японец. Лагерь землян находился в самом центре Вилона. Надо отдать должное Кану, он выбрал превосходное место. Небольшая полянка в саду, в тени развесистых деревьев, рядом с источником». Пехотинцы даже не спорили с огромным варваром. Его внешний вид мог устрашить кого угодно. Мало того, Оливер заставил аланцев привезти из Корвела невольниц. Офицеры не устояли перед натиском разъяренного дикаря. Добиваться своего кан умел. Сейчас на закате женщины расположились чуть в стороне от палаток. В круглом армейском котле тосконки варили ужин. Откуда у землян натуральные продукты, оставалось только догадываться. Появление ветеранов несколько взбудоражило лагерь. Сразу чувствовалось, что командование Оливера нравилось не всем. Данный факт радовал. В то же время почти половина отряда никак не отреагировала на возвращение Аята, Храброва и Стюарта. Развалившись на походных лежаках, воины продолжали лениво играть в карты и кости. «Рад приветствовать путешественников!» С ехидной усмешкой на устах сказал Кан. «Мы здесь прекрасно обходились и без вас. Управлять этой шайкой неудачников совершенно несложно. Я, пожалуй...» «Закрой рот и слушай», — оборвал его самурай. «Твоего мнения никто не спрашивает. Завтра группа разведчиков двинется к Боргвиллу. 15 человек останутся охранять Велон, А остальные вернутся на центральный. «Даю тебе право выбора». «Драться с мутантами у меня желания нет», размышлял вслух землянин. «В этой дыре слишком скучно. Пожалуй, стоит прокатиться до космодрома». «Пусть будет так», Тина утвердительно кивнул. «Заодно познакомишься с новым командующим. У него, кстати, свой взгляд на соглашение с наемниками». «Ничего, договоримся». Уверенно произнес Оливер. «Алану нужна свободная территория и желательно без местных жителей. В отличие от некоторых моралистов, я не испытываю жалости к мутантам. Проблема лишь в цене. Запросы же у моих парней довольно скромны. Вино, хорошая еда и девочки. На подобные условия согласится кто угодно». Спорить с бароном не имело смысла. Он был абсолютно прав. Мерзавец очень быстро и точно уловил главную цель экспансионной политики захватчиков. За внешней благопристойностью и цивилизованностью аланского руководства скрывалось непомерное властолюбие и жестокость. Великий координатор с дьявольским бездушием обрекал миллионы тосконцев на смерть. Впрочем, судьба собственных подданных его также мало интересовала. Личные амбиции умело скрывались патриотическими лозунгами и государственной целесообразностью. Всюду ложь и фальшь. «На базе будет командовать Декриньян», — бесстрастно вымолвил японец. «Вздумаешь ему перечить, лишишься головы. Жак — человек горячий, вспыльчивый». «Не надо меня пугать», — заметил Кан. «Устраивать бойню среди землян я не собираюсь. Нас и так мало». «Время для бунта еще не пришло. Скоро ваши позиции окончательно ослабнут, и уж тогда не обессудьте». «Помечтай». Губы Аята скривились в снисходительной улыбке. Друзья неторопливо двинулись к своим сторонникам. Их насчитывалось человек двадцать. Группа держалась обособленно от головорезов барона. Отряд разделился окончательно и бесповоротно наемников теперь связывало лишь общее рабское положение. Переговоры с воинами много времени не заняли. Добровольцев оказалось даже больше, чем требовалось. Контингент землян недостатка в авантюристах не испытывал никогда. Самурай отбирал людей очень тщательно. Рейд весьма рискованный. Ведь кроме разведки надо еще найти конзорский крест. А эта задача нелегкая и опасная. Вряд ли все борги покинули город. Вскоре Тина назвал восемь фамилий. Среди наемников выделялась могучая фигура чернокожего гиганта Дойла. Он был единственным невольником из последней партии. Остальные войны провели на Тосконе уже больше полугода. Опыт – вещь немаловажная. В трудной ситуации эти парни не подведут. «Ты ошибся в подсчетах», – негромко вставил Олесь. «В приказе Возена говорится о десяти землянах. Ходсон выполнит распоряжение командующего неукоснительно». «Десяти отправятся в поход», – сказал японец. «Пол останется в Велоне». «Почему?» – возмущенно воскликнул шотландец. «Потому что я не знаю, чем закончится экспедиция». — возразил Аято. — Мне нужен здесь надежный, преданный человек. Если мы не вернемся в течение декады, двинешься на поиски. Убедить майора труда не составит. Он и сам прекрасно осознает опасность, исходящую от Боргвила. Объединение мутантов не позволит аланцам удержать оазис. — Но как вас найти? — не понял Стюарт. — Очень просто, — усмехнулся самурай. Поедешь по проложенному маршруту, я обозначу его на карте Ходсона. Если в пустыне никого не обнаружишь, возвращайся назад, в город не суйся. В любом случае, это западня. Полу пришлось смириться с решением Тина. В доводах товарища чувствовалась хорошо продуманная логическая цепь. Японец крайне редко действовал спонтанно. Тяжело вздохнув, шотландец поплелся к палатке. Теперь ему спешить некуда. Пара глотков вина из фляги несколько подняли настроение Стюарта. Уж лучше дожидаться друзей в Велоне, чем на Центральном. Отсюда хоть можно помочь отряду. Темное небо на востоке окрасилось бледно-розовым заревом. Верхние края песчаных барханов вспыхнули оранжевым огнем. Мгновение спустя, Из-за горизонта показался пылающий край огромного диска. Ночь безвозвратно отступила. Начинался новый день. Для Тосконы он всего лишь один из многих миллионов дней. Обычный, ничем не примечательный. Планета совершила очередной виток вокруг оси. Но для небольшой группы людей это был поворот в судьбе. Куда их приведет извилистая, тернистая линия жизни? Этого пока не знал никто. А я-то тщательно проверил снаряжение каждого десантника и наемника. Мелочей в подобных рейдах не бывает. Канистры с водой и бочки с резервным топливом уже погружены на машины. Несколько минут самурай вглядывался в лица аланцев Юнцов среди них не оказалось. Командир полка выполнил просьбу Тина. Четыре сержанта шестеро рядовых. Судя по знакам различия, все солдаты служили в армии больше пяти лет. Японец проговорил. «Господа, хочу сразу предупредить, мы отправляемся не на прогулку, вряд ли в Боргвилле нас встретят с радушием. Враг коварен и безжалостен, а потому никакой личной инициативы. Приказы храброва и мои – закон для всех. За неподчинение смерти без суда и следствия. Я лично казню виновных. У кого-то есть возражение Пехотинцы не дрогнули. Им доводилось сражаться под командованием землян, и опыту наемников десантники доверяли. А я-то продолжил. Отлично, начинаем выдвижение. По машинам. Солдаты тотчас сбросились к бронетранспортерам. Двигатели взревели почти одновременно. Впереди с флажками в руках застыли саперы. Они указывали проход в минно-взрывных заграждениях. Спустя пять минут Веллон скрылся из виду. Поднимая облако пыли, выдерживая дистанцию в 300 метров, машины устремились на юг. По расчетам Тина, отряд должен был достигнуть города к полудню третьих суток. Спешить японец не собирался. Эта часть пустыни смерти совершенно не исследована. Последствия же ядерной катастрофы непредсказуемы. Оливийская фауна уже не раз преподносила путешественникам неприятные сюрпризы. Бронетранспортер въехал на высокий бархан и остановился. Металлический люк открылся с легким скрипом. Из него вылез невысокий воин и довольно ловко спрыгнул на раскаленный песок. Вскоре к землянину присоединился симпатичный молодой человек, Не сговариваясь, наемники приложили к глазам окуляры биноклей. Неприглядное зрелище. Утирая пот со лба заметил японец. — Он точно такой же, как во сне! — изумленно выдохнул Русич. — А ты что, сомневался? — скептически усмехнулся самурай. Олис в ответ только пожал плечами. Разведывательная группа в четко установленные сроки достигла Боргвилла. На пути к городу воины обнаружили почти полтора десятка ловушек. Гигантские черви терпеливо ждали свою добычу. Судя по количеству монстров, недостатка в пище хищники не испытывали. Надежда на то, что мутанты покинули древние руины, растаяла как мираж. Армия боргов, захватившая оазисы на севере, являлась лишь первой волной переселенцев. Запасы пищи в городе иссякли, и этот процесс стал необратим. Вопрос в том, куда двинутся тосконцы. Вторжение оланцев может подтолкнуть оливийцев к решительным действиям. Постепенно к Храброву и аята присоединялись десантники и земляне. Солдаты с волнением и тревогой всматривались в грозные развалины. Останки строений были разбросаны на огромной площади, уходя далеко за горизонт. По своим размерам Боргвилл почти не уступал Морсвиллу, однако повезло ему намного меньше. Ядерный взрыв произошел точно в центре города. Мощная ударная волна буквально смела половину зданий, превратив их в пыль. Уцелели немногие дома, находившиеся на окраине, хотя и они значительно пострадали. Жизнь спасшихся превратилась в сущий ад. Живые завидовали мертвым. Медленно, в мучениях оливийцы умирали от ожогов и лучевой болезни. Грязные, оборванные, озлобленные горожане бродили по руинам, безжалостно добивая раненых. Именно тогда начался каннибализм, теперь превратившийся в главное средство существования. Мутанты могли выжить, только уничтожая друг друга. Такова была жестокая реальность бытия. «Неужели здесь есть люди?» — недоверчиво вымолвил сержант Бастон. «Тысячи изуродованных радиаций тосконцев!» — с горечью ответил Русич. «Но это безумие!» — вымолвил Аланец. «В таких условиях нормальный человек не протянет и месяца. Жажда и голод доконают кого угодно. У местных жителей не было выбора», — произнес Олес. Осмотр Боргвилла затянулся почти на час. Наемники внимательно изучали окрестности, ища наиболее безопасные подходы к городу. Попасть сразу в западню не хотелось. Учитывая значительную площадь, найти музей будет непросто. Воспоминания храброво отрывочны. В памяти отложились некоторые кварталы, перекрестки и отдельные здания. Русич был уверен лишь в одном. Он двигался на юго-запад. Именно там сохранилось больше всего построек. Однако по опыту земляне знали, уцелевшие дома служат пристанищем для оливийцев. Риск нападения сразу возрастет. Самое разумное решение предложил один из десантников. Отряд на машинах пересечет Боргвилл, нигде не останавливаясь и не задерживаясь. Достигнув противоположной окраины, Разведчики разместятся на ночь в пустыне. Подобраться к группе незаметно будет довольно сложно. И только утром, основываясь на личных наблюдениях, воины приступят к тщательному прочесыванию города. После короткого обсуждения наемники согласились на такой план. Осторожно съехав с Бархана, бронетранспортеры параллельным курсом устремились к боргвелу Руины первых кварталов находились всего в трех километрах. Припав к тримплексам, солдаты не спускали глаз с домов. Нигде ни малейшего движения. Либо местные жители умело спрятались, либо еще не обнаружили чужаков. Напряжение постепенно нарастало. На всякий случай пехотинцы поплотнее закрыли люки. Береженого бог бережет. Только бы не уткнуться в завал. Разворот в условиях города – дело непростое, даже на широких магистралях. Вся надежда только на внезапность.